Глава 18. Не очень-то и хотелось. Ворчу себе под нос, захлопывая за ним входной дверь. Так и знала, что пользуется мной гад. Ну или уверен, что его враги не будут нападать на меня днем. Смешно, Особенно мне, той, которой так и не дали кончить. А мастурбировать после такого секса как-то обидно. И не к месту. Так и приезжаю к маме, витая в своих мыслях. Мне жутко хочется взять телефон и написать ему, что он козел. Но это будет слишком уж по-детски. Да и вообще, может, он больше не приедет. Не хочу нарваться на хамство с его стороны. Развлеклись и хватит. Но что-то внутри порхает и щекочет. Заставляет меня улыбаться без причины и в черных грозовых тучах увидеть своеобразную красоту. Хочется что-то нарисовать, создать на чем-нибудь теле что-то новое, необычное. Идеально подошло бы тело Дагира. Оно у него безупречное. Мил, мама зовет меня, похоже, не в первый раз. «А что?» — отвечаю, проморгавшись. «Вечно ты где-то летаешь. Я спрашиваю, пирожки будешь только из духовки, ароматные и вкусные». «Конечно, буду, мамуль», — дарю ей улыбку. «С твоих рук что угодно». «Эх ты, подлиза!» — мама ставит передо мной пирожки и с яблоками и стакан молока. «Как в детстве?» «Ну, рассказывай, что там у тебя случилось такого хорошего?» Я застываю с открытым ртом, а не донесенным до него пирожком. «В смысле?» «Но я не знаю». Мама наигранно равнодушно пожимает плечами. «Выглядишь ты как-то. Глаза блестят и улыбаешься все время. Мальчик появился?» «Мам, ну какой еще мальчик в моем возрасте? Говоришь так, будто мне все еще шестнадцать. Не появился никто, не переживай», откусывая пирожок, чтобы забить рот, и было время подумать. «Мама просто так не слезет». «Да я бы не переживала, если бы ты встретила кого-нибудь. Сама говоришь, не девочка уже, а я бы и внуков не прочь понянчить». Начала старая песня о главном. «Но «Ну вот что я за человек? Все у меня никак у людей. Не повезло тебе, мамуль?» Попыталась очутиться я, но такой номер у мамы не проходит. «Тебе бы все рисунки свои рисовать, да тату делать. Ничего больше не интересует. А я, как всякая мать, хочу счастья тебе женского. Чтоб любовь такая...» Тут мама мечтательно закатила глаза. «Я в твоем возрасте, между прочим, уже мамой была три года как. Помню, как тебя рожала. Мам, хватит, а?» Я же к тебе пришла на пирожки, а ты весь аппетит мне сейчас перебьешь. Ну, не встретила я пока своего принца, ну и фиг с ним, тоже мне горе. Мам, нехорошо и так, понимаешь? Без подгузников и ора посреди ночи. Нет, я не осуждаю тебя за то, что меня родила, спасибо, но я пока не готова. Не готова, она. А чего ждёшь? Пока поздно станет? Мам, торможу ее напряженным тоном, желая сменить тему. «Лучше расскажи про моего папашу, который тебя с ребенком на руках бросил и отправился в дальнее пешее плавание. А ты потом боялась, что чужой мужчина меня не полюбит и больше замуж не вышла. Напомни тебе всех тех принцев, что под дверью нашей шатались? И это правда, потому что мама у меня красавица. Даже сейчас, имея немного седых волос, которые она старательно закрашивает, родительница выглядит очень даже хорошо. И совсем не на свой возраст». Мудак мой отец. Такую женщину на водку до да баб левых променял. Фу. Мама вздыхает и садится на стул напротив. Вот я и говорю. Свою молодость просрала. Теперь на тебя гляжу и не хочу, чтобы ты так же. Ты думаешь, мне легко было все эти годы? Да я от одиночества с ума сходила. Но ты каждый раз исцеляла мое сердце. Несмотря ни на что, я ни разу не пожалела о том, что вышла за твоего отца. Потому что, если бы не он, не было бы тебя. «Мам, прости, иду я на попятную, чувствуя, как глазам подступают слезы. Я не хотела тебе напоминать, просто мне пока исцелять нечего, понимаешь? Я хотела бы порадовать тебя чем-нибудь, но мне нечем, извини». Мама тяжело вздыхает и кивает. «Ладно, дочь, ладно, ты поступай, как сама знаешь, я на тебя давить не буду». «Ну, ешь свой пирожок, давай, совсем исхудала». «Мама у меня хорошая, а я, наверное, не очень. Готовить вкусно не умею». Мужчин завлекать нормальных. Наверное, все потому, что не хочу. Неинтересно мне. Ну, почти. Вот Дагир интересен. Пока не знаю, чем. Но чем-то явно привлекает. Только маме я, конечно же, ничего не скажу. Не хочу обнадеживать ее недолгими отношениями. Если они между нами... С Делимхановым еще есть. Как только вспоминая о нем, телефон на столе оживает, а на дисплее появляется его имя. Я, едва не поперхнувшись пирожком, хватаю телефон, сбрасываю звонок. Все происходит как-то истерично, быстро, что я даже не вдумываюсь и не осознаю свои поспешные действия. «А это кто?» — тянется через стол мама, чтобы заглянуть в мой телефон. Разумеется, я сразу же блокирую экран. «Да так, по работе клиент один». «А чего не ответила?» «А пусть звонят в рабочее время». Выкручиваюсь я и тихонечко выдыхаю. «И то верно», — как-то задумчиво говорит мама, глядя на меня с нескрываемым любопытством. и все всё-таки ты странная какая-то».